Но в чем Торквиль прав абсолютно, так это в том, что и мы, и вы пережили горестную эпоху изоляционизма. Именно эта консервативная тенденция расистов не позволяла нам занять место в Лиге нации. Форменные преступления. То, что мы не работали в Лиге нации, должно быть открыто вменено в вину нашим правам, на которых именно поэтому лежит большая доля вины за начало Второй мировой войны. Как же был прав ваш предшественник, мистер Максим Литвинов, когда он предлагал в Женеве решить вопрос о коллективной безопасности, чтобы мир мог противостоять Гитлеру? Громыко с улыбкой вспоминал, как на приеме, когда еще был послом в Вашингтоне, а не представлял Советский Союз в Организации Объединенных Наций, он встретился с Уоллесом. Тот поинтересовался, от чего господин посол один где миссис лидия громыко ответил что жена приболела мигрень раскалывается голова на завтра в 8 часов утра комендант посольства позвонил на квартиру посла андрей андреевич извините что отрываю вас от стола но тут пришел какой-то уолис сидит в приемный говорит что он вице-президент принес лидии дмитриевне лекарство что с ним делать Какой-то Уоллис, вице-президент Соединенных Штатов, ночью после приема заехал к своему лечащему врачу и попросил у него самое хорошее лекарство от головной боли для миссис Громыко. В семь пятьдесят пять утра пришел в посольство с упаковкой пилюль от мигрени. После того, как Громыко, спустившись к олису поблагодарил его и угостил кофе, тот задумчив сказал. Знаете, чем больше я думаю о будущем послевоенного мира, тем больше убеждаюсь, как много зависит от позиций Вашингтона и Москвы. Наши правые полны предубеждений против вашей страны. Когда я рассказывал им, что ваши ведущие ученые, писатели, артисты имеют значительно большие заработки, чем народные комиссары и высшие руководители страны, надо мной посмеивались. Когда я заметил, что русский социализм гарантировал всем национальностям равные права, меня стали обвинять в приверженности коммунизму А когда я заявил, что ваша культурная политика и просвещение совершенно блистательны, и что женщина на практике, а не на словах, получила равные права с мужчинами, у наших правых начались форменные корчи. Я сейчас готовлю заявление о том, что лишь Соединенные Штаты и Советская Россия могут гарантировать мир на земле после нашей общей победы над Гитлером. Я непременно скажу об этом во всеуслышание, но не думаю, что правая банда мне это простит. Увы, в моей стране, особенно на юге, есть свои фашисты, которым Рузвельт стоит поперек горла. Слова Уоллеса оказались пророческими. Правые не пустили его в Белый дом, на второй срок, подведя к Рузвельту своего Трумэна, первое звено в тайном заговоре реакции против великого президента. Громче всех Уоллеса травил в прессе Игорь Кассини, сын последнего царского посла в Америке. Он и его брат, тот был модельером Белого дома, славились громкими светскими скандалами. Игорь подвязался в Хэральд-Трибюн, писал в разделе «Сушал» «Светские новости». Однажды, после того, как оболгал кого-то из крепких бизнесменов в своей статье, писал хлестко, но как-то из подтишка слишком уж злобствуя, впрочем, такая манера отчета особенно нравится лавочникам, был схвачен людьми обиженного, обмазан дегтем и обсыпан перьями. Громыко очень потешался, когда редактор Хэральд Трибюн, рассказав ему и Стравинскому эту историю, изумленно заключил, И ведь знаете, что сделал проказник? Другой бы тайком побежал домой отмываться. Так нет. Этот, как был в дегте и перьях, пришел в редакцию и радостно воскликнул. Снимайте меня. Вот что значит честно служить делу свободы информации. И потребовал напечатать его фотографии. Каково? Или я чего-то не понимаю, или времена меняются. Даже позор превращают в рекламу. Игорь Федорович Стравинский, он часто бывал на приемах в посольстве, увлеченно рассказывал Громыко о Рахманинове. Генеральный консул в Нью-Йорке Федяшин писал, как Рахманинов, тяжело больной уже, приехал говорить о том, что после войны намерен посетить родину.